А та могущея зима, как бодрый вождь ведёт сама на нас косматые дружины своих морозов и снегов, навстречу ей трещат камины и весел зимний жар кирог. Садится грозная чума, теперь идёт на нас сама, и щитца жатвою богатой. и к нам в окошко день и ночь стучит смогильной лопатой что делать нам и как помочь как от проказницы зимы запьёмся также от чумы зажжём огни нальём покалы утопим весело умы и сварим иры добалы да по славин царствию чумы Местью паением в бою и песным мрачной на краю и в разъярённом океане светь бурных волн и грозной тьмы и в воровистом урагане и в потоплении чумы всё всё, что гибелью грозит, для сердца смертного таит, где изъесимы нашла дея те смерти может быть залог и счастлив тот кто с рит волнение их обретать и ведать мог и так ала тебе чума нам не страшна могила тьма нас не смутит твоё призвание пока мы пением дружно мы и девы розы пьём дыханье пусть может пронзые чумы